Глава 18 Полина. Ну вот, всплескиваю руками. Раньше только Ева Пчелкина опаздывала. Теперь я вольюсь в ее стройные ряды непунктуальных мамашек. Нехорошо получается. Марьи Ванна проезд плеж претензиями и намеками, ославит на всю группу. После скоростного душа бегу в гардеробную. Надеваю спортивный костюм и широкими шагами следую на первый этаж. В доме пусто, не слышно никаких разговоров. Набираю мужа. — Вася, ты где? — Еду на работу. — А дети? — отвез в детский сад. — Почему не разбудил? Обычно я несу ответственность за нашу семью, а тут муж проявил самостоятельность. «Тебе всю ночь снился очередной кошмар. Я хотел, чтобы ты выспалась», — выдает заботливо. «Если бы я мог, то запретил бы с ней встречаться». «Не смей трогать Виту, ты обещал», — повышаю на мужа голос. «Я и выполняю». Вася впервые в жизни бросает трубку, не дав мне сказать последнее слово осознаю, что между нами снова пробежала кошка и имя ей Вита. Громкий звонок мобильного вырывает из неприятной действительности рассыпающиеся на два равных жизненных осколка, в одном из которых отражается вездесущий силуэт Виты, в другом — недовольная тень Васи. Два самых близких человека снова рвут меня на части. Смотрю на экран, вижу номер Сони Мармеладовой, воспитательницы. «Сонечка», — тут же отвечаю на входящий вызов, — «воспитательница пытается что-то сказать, но сдавленные рыдания мешают мне понять произносимые ею слова. Что стряслось? Мне очень-очень нужны...» сто детских юбок, я отдам деньги с зарплаты, накоплю и отдам». «Нормально, объясните, зачем сто юбок, какой размер, цвет? Театральная постановка намечается?» «Нет», — снова всхлип, «тут приезжала одна барышня иностранная, порвала Руслане Алешкиной новую юбку, подаренную вами, обещала взамен купить сто юбок» и обманула. Исчезла. Господи! Падаю в расстроенных чувствах на стул. Руся плачет? Хуже. Капризничает, отказывается есть, ни с кем не разговаривает. Как маленький волчонок забивается в самый темный угол и сидит там молчит, насупившись. Она больше никому не верит. Это страшно. Все из-за юбок? Сегодня же привезу. Нет, не за юбок, будь они неладны. Понравилась эта Белла Руське, запала ей в сердце. Девочка мечтала ее встретить еще раз, взглянуть хоть одним глазочком. Очень гордилась, что она понравилась Белли. А теперь что же получается? Все обман. «Белла?» Вскакиваю с места. «Изабелла Гарсия?» «Да». Вы ее знаете? Еще бы. Приеду к вам после обеда. Выключаю телефон и в гневе швыряю его на стол. Ну, Виталина, какого черта? Ты же сама росла в детском доме. Как ты могла так вероломно поступить? Разве можно обманывать шестилетнего ребенка? Быстро собираюсь, еду в ближайший магазин с детской одеждой. По дороге набираю мобильной сестры, намерена устроить ей взбучку. К сожалению, телефон молчит. «Ничего, я навещу тебя позже», — угрожаю невидимому противнику, сотрясая кулаком в воздухе. В этот момент прилетает СМС. «Мама, Поля, я соскучилась. Заедешь сегодня?» «Полина». «Да». «У меня есть к тебе серьезный разговор». «Кажется, я выбрала сторону. Виталина сама напросилась».